Заметки на полях. Собственно говоря, маска не более чем средство для моего выздоровления. Представь себе, что ты сдала комнату, а у тебя отняли весь дом. У любого самолюбие взыграет. И тогда я взорвался. Что же тебе, наконец, нужно? Стоит мне захотеть, я в любую минуту сорву тебя. Но маска хладнокровно, беззаботно парировала. «Видишь ли, я ведь никто». До сих пор мне пришлось отдать немало сил, чтобы быть кем-то. И теперь я непременно воспользуюсь этим случаем. Я хочу отказаться от жалкого жребия стать кем-то иным. А ты сам. Разве, честно говоря, ты хочешь меня сделать кем-то иным? Да, по-моему, и не сможешь. Так что давай оставим все как есть. Согласен? Взгляни-ка. Не выходной день, а такая толчая». Толчия возникает не потому, что скапливаются люди, а люди скапливаются, потому что возникает толчия. Я не вру. Студенты, длинноволосые, точно хулиганы, целомудренные жены, накрашенные, точно известные своим распутством актрисы, замызганные девицы в модных платьях, тощие, точно манекены. Пусть это несбыточная мечта, но они вливаются в толчию, чтобы стать никем. Или, может быть, ты собираешься утверждать, что только мы с тобой другие? Мне нечего было ответить. Ответа и не могло быть. Ведь это были утверждения маски, а их она придумывала моей головой. Ты сейчас, наверное, смеешься. Нет, ждать этого значило бы желать слишком многого. Горькая шутка совсем не для того, чтобы рассмешить. Я был бы вполне удовлетворен, если бы ты признала, что в моих словах содержится хоть частица здравого смысла, но... Я оказался припертым к стене или под предлогом, что оказался припертым к стене, перестал сопротивляться и разрешил Маске делать все, что она захочет. И тогда Маска, хотя и была никем, придумала неожиданно разумный план, ничуть не менее дерзкий, чем случай с пистолетом. Он заключался в том, чтобы после обеда пойти к нашему дому и посмотреть, что там происходит. Нет, не что происходит в нашем доме, а что происходит во мне самом пытаюсь заглянуть домой, чтобы установить, насколько смогу я противиться роли соблазнителя, исполнение которой намечено на завтра. В глубине души я еще на что-то надеялся, но облечь эти надежды в слова никак не мог, и с готовностью согласился подчиниться маске. Постскриптум. Не собираюсь зарабатывать хорошую отметку, но, думается, я был слишком добр. Я напоминал человека, который признавая гелиоцентрическую теорию, проповедует геоцентрическую. Нет, я считаю, что доброта преступления немалая. Стоит подумать, к чему она может привести, и из всех пор моего тела, извиваясь, выползают черви стыда. Если я стыжусь перечесть написанное, представляешь, во сколько раз больше стыд испытываю я, когда подумаю, что ты это читаешь. Я и сам прекрасно знаю, что... Гелиоцентрическая теория верна, и тем не менее, видимо, я придавал слишком большое значение своему одиночеству. Я вообразил, что оно трагичнее одиночество всего человечества. И в знак раскаяния я безжалостно выброшу из следующей тетради все фразы, в которых будет хоть намек на трагедию.